Там и сям раздаются одинокие выстрелы, люди бегут, удары прикладами сотрясают ворота, слышно, как в глубине дворов смеются служанки, приговаривая, «Ну, быть потехи!» Не прошло и четверти часа, как почти одновременно в 20 различных пунктах Парижа уже бушевали возмущенные массы людей. На улице сент круа де Группа человек двадцать, молодых людей с бородами и длинными волосами, вошла в харчевню и минуту спустя вышла оттуда, неся продолговатое трёхцветное знамя, покрытое крепом, имея во главе вооруженную тройку. Одного с саблей, другого с ружьем, третьего с пикой. На улице Нанандьер лысый толстый человечек, чернобородый, с высоким лбом, с густыми усами, голосом, похожим на рев трубы,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 Сен-Мартен и Обри-Лебуше. Две баррикады прямоугольником шли, одна от улицы Монтаргель до Грант-Триоандри, другая от улицы Жофруа-Ланжвен до улицы Сент-Авоа. Не считая бесчисленных баррикад в других кварталах Парижа, в Маре и Монт-Сент-Женевьев упомянем еще баррикаду на улице Мениль-Монтан, где середину занимали Снятые из петель ворота и еще одну, неподалеку от небольшого моста возле отель дие в трехстах шагах от полицейского управления, баррикаду, построенную на остове огромного опрокинутого экипажа. На баррикаде на улице Менетрие хорошо одетый человек раздавал деньги рабочим. У баррикады на улице Гренет появился всадник и передал тому, кто, по-видимому, командовал баррикадой, сверток, очевидно, с деньгами.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 Все восстание, казалось, было организовано по последнему слову безукоризненной военной тактики. Недаром узкие, неровные, извилистые улицы были намеренно избраны повстанцами, особенно вокруг рынков, где сеть улиц так похожа на паутину непроходимых лесных троп. Общество друзей народа, как говорили, приняло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авоа. При обыске человека, убитого на улице Понсо,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 Лаголиот и Шатодо, заняли все улицы около рынка, а на левом берегу казармы ветеранов Сент-Пелажи, площадь Мабер, пороховой завод двух мельниц и, кроме того, все заставы. В пять часов вечера они овладели Бастилией, Ленжери, Бландманто. Их разведчики доходили до Площади Победы и уже угрожали банку, казармам Птипер и главному почтампту.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 Национальная гвардия поспешно надевала мундиры и вооружалась. Отряды выступали из мэрии, полки выходили из казарм. Напротив пассажа де Ланкар один барабанщик пал под ударом кинжала. Другой на улице Синь был атакован 30 молодыми людьми, которые разбили его барабан и отняли у него саблю. Третий был убит на улице Гренье-Сен-Лазар. Восстание устроило из центра Парижа неприступную исполинскую извилистую цитадель. Там был очаг движения, там, очевидно, и сосредоточивалось все дело. Остальное же было не более как мелкие стычки. Так как в центре еще не дрались, то можно было понять, что судьба восстания готовилась именно там. В некоторых полках солдаты были в нерешительности, что еще более усиливало ужасающую неопределенность кризиса.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 Из Курбуа явился 14 пехотный полк, батареи военной школы заняли позицию на площади Карусель, из Венсена везли пушки. Тюэлери пустел, но Луи Филипп был невозмутимо спокоен.